Учение, согласно обычному представлению, означает приятие чего-то чуждого в мыслящее сознание, некоторый род механического соединения, заполнения пустого пространства вещами, которые чужды этому пространству и равнодушны к нему. Такое... Приходящее извне прибавление, когда душа оказывается табло-раза, представление, схожее с представлением о росте живых организмов, благодаря приходящим извне частицам, есть нечто мертвое, и не соответствует природе духа, который есть субъективность, единство, бытие и пребывание у себя. Платон же изображает истинную природу сознания, утверждая, что оно есть дух, в котором, как таковом, уже имеется то, что становится для него предметом, или, иными словами, имеется то, Чем последнее становится для него? Это понятие истинного всеобщего в его движении. Рода, который в самом себе есть свое собственное становление, так как он уже был раньше в самом себе тем, чем он становится для себя. Это движение, в котором он не выходит за себя. Этот абсолютный род есть дух, движение которого есть постоянное возвращение в него самого, так что нет для него ничего такого, чем он не был бы сам в себе. Учиться и означает, согласно этому, такое движение, когда не нечто чуждое входит в дух, А лишь его собственная сущность становится для него, или иными словами, он осознает свою сущность. Тот, кто еще не учился, есть душа, сознание, представляемое как природное бытие. Стимулирует дух к науке именно эта видимость и вызываемое ею смущение духа от того, что его сущность предстает ему чем-то другим, отрицанием самого его. Его смущает и стимулирует к науке характер проявления, противоречащий его существу. «Ибо он обладает внутренней уверенностью, или, вернее, он есть внутренняя уверенность в том, что он есть всяческая реальность. Снимая эту видимость инобытия, он тем самым постигает предметное». То есть он в этом процессе снятия непосредственно дает себе сознание самого себя и приходит таким образом к науке. Представление о единичных, временных, приходящих вещах, несомненно, приходят извне но не извне приходят вообще мысли, которые, как представляющие собою истину, имеют свой корень и в самом духе, и принадлежат Его природе. Этим пониманием процесса учения отвергается, какой бы то ни было авторитет. В одном смысле, вспоминание Есть, несомненно, неподходящее слово, а именно в том смысле, что вспоминание означает воспроизведение представления, которым мы уже обладали. Но вспоминание имеет еще другой смысл, который указывается нам этимологией этого слова, а именно смысл, О внутреннее себя, ухождение в себя. Это и есть глубокий смысл слова ⁇ Вспоминание ⁇ В этом смысле можно несомненно сказать, что познание всеобщего есть ни что иное, как вспоминание, ухождение в себя то, что сначала является нам себя внешним образом и определенно, как некое многообразие, мы в дальнейшем делаем чем-то внутренним, неким всеобщим благодаря тому, что мы углубляемся в самих себя и таким образом осознаем то, что находится внутри нас. Нельзя, однако, отрицать, что у Платона слово «вспоминание» часто имеет первый эмпирический смысл. Это происходит от того, что истинное понятие, согласно которому сознание есть само в себе содержание, излагается Платоном отчасти в форме представления и мифа. Именно здесь, таким образом и получается уже упомянутое выше смешение представления с понятием. В Меноне Сократ хочет показать на примере раба, никогда не учившегося, что учение есть вспоминание. Сократ задает рабу вопросы и заставляет его отвечать так, как он раб, сам думает, ничему не уча его и не заверяя его, что то-то или то-то истинно. Действуя таким образом, он доводит его, наконец, до высказывания геометрической теоремы об отношении между диаметром квадрата и стороной. Раб Вызывает науку лишь из самого себя, так что кажется, что он только вспоминает то, что он раньше уже знал, но забыл. Если Платон здесь называет это выступление науки из сознания вспоминанием, то в данное обозначение... Привходит определение, что это знание уже однажды действительно находилось в сознании, то есть что единичное сознание не только в себе по своей сущности обладает содержанием знания, но что оно обладало им также и как данное единичное, а не всеобщее сознание. Но этот момент единичности принадлежит лишь области представления, и вспоминание не есть мысль, ибо вспоминание относится к человеку как к чувственному этому, а не ко всеобщему. Сущность выступления науки здесь перемешана с единичным, с представлением, И познание здесь появляется в форме души, как само по себе сущего существа, единицы, между тем, как на самом деле душа ведь есть только момент духа. Переходя здесь к представлению, содержание которого уже больше не носит характер чистого, всеобщего, а носит лишь характер единичного, Платон развивает затем это представление дальше в мифической форме. Он таким образом представляет себе это в себе бытие духа в форме «предсуществования во времени», представляет дело так, как будто истина уже существовала для нас в былое время. Но мы должны вместе с тем заметить, что он это дает не как философское учение, а в форме сказания, которое он якобы получил от жрецов и жриц, знающих толк в божественном.